Глава сорок восьмая. Асад. День второй. Что вы с ним сделали? Боксер, которого привели в участок, выглядел так, словно он долго плакал. Асад много раз видел взрослых людей в таком виде, но только не бывшего боксера из берлинской академии бокса. Несколько помятый, но на удивление бодрый и трезвый Вебер пожал плечами. Но если ты имеешь в виду садины и синяки, то он получил их от тебя, Асад. Моего пальцем не тронули. Да, но у него такой вид, будто ему вынесли смертный приговор, который через минуту будет приведён в исполнение. Выбор задумчиво погладил свой воротничок. Почему у него такой вид, словно Асад попал в самую точку? Э, это верно. Он боится за свою жизнь. Мы пообещали поддержать его здесь, в участке, до конца событий. Что он вам рассказал? Фамилия Хамида, возможно, не Алван. Не исключено, что это лишь псевдоним, под которым тот боксировал, так он считает. Ему также известно, куда Хамид часто заходил выпить чая в то время, когда занимался боксом. Кафе всё ещё существует. Мы планируем нанести туда визит. И он уверяет, если Хамид узнает, что проболтался именно он, то и ему, и его боксёрскому клубу крышка. Вот уж в этом Ас отнюдь сколько не сомневался. А вы можете подтвердить моё предположение, что мы вышли на нужного нам Хамида? Вебер и все вокруг дружно закивали. Он Асада перехватило дыхание, наконец-то. И он уверен, что именно Хамид завербовал Мустафу во Франкфурте. Он говорит, что часто видел, как Хамид неожиданно приходил в клуб, а после боёв почти всегда доверительно разговаривал с молодыми боксёрами. Он слышал также, что некоторые боксёры, участвовавшие в боях, потом уезжали в Сирию. Почему же он давно не заявил в полицию, если подозревал, что в его клубе происходит что-то незаконное? По той же причине, почему на него пришлось крепко надавить, прежде чем он раскололся. Назови мне это кафе, Вебер. Нет, не могу. Ты не должен идти туда в одиночку, Асад. Слишком многое стоит на кону. Речь идёт не только о твоей семье, но и о жизни и безопасности многих других людей. Асад попытался сделать вид, что это его не задело, но какой в этом толк в данной ситуации? Если бы минувшей ночью я не проник в боксёрский клуб, мы бы не сдвинулись с мёртвой точки. А ты в это время валялся в своём номере встельку пьяный. Так что лучше скажи, а о каком кафе идёт речь? И что, выбора это за дело? Ас от ничего подобного не заметил. Нет. Мы пойдём туда вместе. Наша группа захвата ворвётся внутрь и арестует хозяев кафе. Это единственный способ. Если же ты пойдёшь один, то не только ты рискуешь своей жизнью, но и мы рискуем потерять последнюю возможность приблизиться к их банде. Группа захвата? Вот уж точно плохая идея, Вебер. Если вы сделаете это, никто вам ничего не скажет, и мы никуда не продвинемся. уж это точно, а время идёт. Кафе было расположено на противоположной стороне улицы. Вокруг стояли многоэтажные дома. День только начинался, автомобилей, среди которых можно было бы затеряться, практически не было. Асат остался недоволен. Вы подъехали слишком близко к Weber. Они могут обратить внимание на ваши машины. Такие черные Ауди всегда предвещают неприятности в этом квартале. Тут Weber завелся. Мы должны иметь возможность видеть, что происходит внутри. Вот и все. А иначе мы отправимся туда вместе с тобой. У тебя будет ровно пять минут. Потом входим мы. Асад покачал головой и вышел из машины. Дискуссия и так слишком затянулась. А вот эту штуку, кстати, лучше бы ты оставил здесь. Она всё равно не пригодится. Вабер махнул рукой в сторону пистолета, который выпирал у Асада из-под одежды. Асад проигнорировал это замечание и перешёл улицу. Снаружи кафе не выглядело особенно изысканным. Обычная комбинация спортивного бара и кальянной с крохотными окнами и крыльцом, с которого давно не сметали мусор. Веселая реклама безалкогольных напитков и телевизор с большим экраном в 70 дюймов, по которому можно было посмотреть матчи Бундеслиги, испанской Ла Лиги и так далее. А также кальян по цене от 5 до 8 евро в зависимости от времени суток. Внутреннее обустройство соответствовало внешнему виду с той лишь разницей, что несколько полок под потолком и вдоль стен были заполнены дипломами, серебряными кубками и изображениями разных видов спорта, смысл которых сводится к тому, чтобы противник брякнулся спиной на пол. Бокс, дзюдо, тхэквондо, джиу-джитсу, смешанные боевые искусства и так далее. Посетителей было мало. Вся и до одного арабы. Так что компания этнических немцев из группы захвата смотрелась бы здесь весьма странно. Асад кивнул трём мужчинам, которые млели у кальянa. Атмосфера была усыпляющей, и Асаду это очень подходило. Мужчина за покрытым бархатом столом, который являл собой стойку бара, не обратил на него никакого внимания. Асад, как и любители кальяна, выглядел как самый заурядный клиент этого заведения. "Ассаляму алейкум", сказал он и продолжил по-арабски. "Ты владелец?" Тот кивнул. Взгляд Асада скользнул по разрешению на торговлю, висевшему на стене. "Тебя зовут Аюб, и как раз с тобой мне надо поговорить. Я ищу Хамида. Поможешь найти? Последнее предложение почти заставляет в ответ сказать нет. Но иногда такая наивность оказывается лучшим ключом к человеку. Однако сейчас это не сработало. Мужчина покачал головой. Хамид? Здесь бывает много людей, которых зовут Хамид. Я говорю о Хамиде Алване, нашем чемпионе. Я не вижу его на стенах, но это, наверное, ошибка. Хозяин перестал протирать стаканы для воды. Хамить, Алван? Что тебе от него надо? Асет наклонился над стойкой. Мне надо связаться с ним как можно скорее, иначе у него будут большие проблемы. Проблемы? Какие проблемы? Асет нахмурился и, выделяя каждое слово, произнёс: "Настоящие проблемы". Такие, о которых тебе ничего не надо знать, понимаешь? Все три колянчика за его спиной подняли голову. Значит, он всё-таки произнёс это слишком громко. Я ему передам, когда увижу, ответил владелец кафе. Дай мне его номер телефона, и я сам скажу. Движения хозяина кафе стали быстрыми. Стакан был поставлен к другим стаканам, полотенце переброшено через плечо. Он обошёл вокруг стойки и метнул взгляд в сторону мужчин у кольяна. "Схватите его сзади. И даже если придётся бить, не отпускайте, пока не скажет, зачем пришёл. Он мне не нравится." Ашот встал перед ними. "Если хотите, чтобы кафе навсегда исчезло с лица земли, начинайте." Асад повернулся к владельцу, пока трое охранников медленно поднимались со своих мест. Если бы ты знал, кто меня послал, то вёл бы себя по-другому. Даже Хамит Алван для них ничто. Не похоже, чтобы подействовало. Приступайте, без признаков волнения, с командного хозяин. Подействовало только тогда, когда Асад выхватил пистолет и прицелился в него. Мужчины застыли. Асад посмотрел на часы, которые завибрировали на руке. СМСка от Вебера. У тебя осталось ровно 45 секунд, не больше. Он что, идиот? Стоять тихо. Иначе перестреляю всех по одному, произнёс Асад и повернулся к владельцу. Времени у нас мало, поэтому принимай решение, Аюб. Расскажи, где я могу найти Хамида? Ему грозит смерть. Ты понимаешь, что я говорю? Тот кивнул, хотя и не очень решительно. Ас ототёрнул пиджак и сунул пистолет за пояс. Вот так. А теперь твой черёд. Тот снова кивнул. На в этот момент за окном замелькали тени, и не успел Ас от что-либо понять, как дверь распахнулась, и люди Вебера ворвались в кафе. После смэски не прошло и 20 секунд. Что же они делают? Численное превосходство было бесспорным. Троих мужчин нейтрализовали, надев на них наручники. Потом Вебер подошёл к Касаду, не обращая ни малейшего внимания на его полный ярости взгляд. Как удачно, что мы проезжали мимо, сказал он и вынул комплект наручников. "Руки за спину", сказал он владельцу, потом повернулся к Касаду. Тебя это тоже касается. Я даю тебе 90 секунд, прошептал Вебер, защёлкивая наручники на его руке. Полторы минуты, понял? Куда уж понятней. В этот раз он будет лучше следить за временем. Они, правда, отняли у него пистолет, но зато включились в его игру. Вебер и его сотрудники посадили владельца кафе и асада на стулья и повернулись к ним спиной. За это время Асад извлёк из наручных часов свой ключ от наручников. "Сидите смирно. Мы за вами наблюдаем", сказал один из людей выбор Асаду и хозяину кафе. И они потащили других трёх арабов к автомобилем на улице. Асад погремел наручниками. "Через несколько секунд я освобожусь. Приготовься. Мы бежим". Тот покачал головой. "Я не побегу". Что они могут со мной сделать, если я ни в чём не виноват? И если ты останешься, то завтра не увидишь солнца. От этих людей я и хотел предостеречь Хамида. А думайся. Скажи лучше, где здесь чёрный ход? Ещё. Как насчёт колёс? Тот помедлил несколько секунд, потом кивнул и повернулся, чтобы Асат освободил его. Они выбежали через задний двор на улицу и уже через 20 секунд сидели на мотоцикле Аюба, который на большой скорости мчал их прочь от главной магистрали, по которой везли в участок трёх арабов, схваченных в кафе, чтобы поместить в тюрьму предварительного заключения до конца событий. Асад похлопал себя по карману, где лежал мобильник. Скорее всего, Абер успел засечь по сигналу GPS, что они направляются на юго-восток. Через четверть часа Аюб остановился на тихой улице, застроенной таунхаусами. Приехали, сказал он. Асад сошёл с мотоцикла и огляделся по сторонам. Это тут? спросил он, показывая на дом, у которого они остановились. Неожиданно Асад услышал щелчок. Аюб включил передачу на мотоцикле и нажал на газ. Асад инстинктивно ухватился за ручку заднего сиденья и не успел запрыгнуть в седло. Мотоцикл покачнулся, и Асад ногой ударился о поребрик. Но Аюб был достаточно опытным мотоциклистом, чтобы выправить движение, и они помчались через квартал. При этом Аюб дважды ударил Аса до по голове, и каждый раз попадая в висок. А когда он попытался сделать это в третий раз, Асаду удалось обеими руками вцепиться в свободную руку Аюба. Результат был предсказуемым. От неожиданного толчка Аю проволнул левую ручку, мотоцикл задрожал и завалился на бок, Аюб оказался под ним. Асад тут же отпустил его и вылетел на проезжую часть, в то время как неуправляемый мотоцикл ударился о поребрик с другой стороны дороги и остановился. Ты с ума сошёл? Какого дьявола ты вытворяешь? закричал Асад, квыляя к пострадавшему. Айюб лежал головой на тротуаре. Если не считать кровавых ссадин, казалось, что верхняя часть тела после падения осталась невредимой, но только не его левая нога. "Ты что? Думаешь, я не понял, кто ты такой?" простонал Айюб. Асат наклонился над ним. Хамид планировал теракт, и его раскусили. Надо его предупредить, слышишь? Скажи, как его найти, ты спасёшь ему жизнь. На лицо Аюба прошла тень. Я не чувствую ног, произнёс он тихим голосом. Я вызову скорую помощь, но сначала скажи, как мне его найти? Он посмотрел на Асада затуманившимся взглядом. Хамид, мой брат, пробормотал он и умер. И когда из домов начали выбегать люди, спрашивая, что случилось, Асот лишь закрыл глаза и стал молиться за усопшего и за свою семью. Печальная судьба, которая казалась ему всё более неизбежной. Затем он положил руку на щёку покойного. Бедный Простафиля. Через пару минут появились люди Вебера.